Приносилось под большим колпаком второе блюдо. б е г р о в объяснял. «Не пугайтесь, вы услышите едва заметный запах чеснока. Ну, конечно же, это молодой барашек, и здесь надо подразнить вас немного восточной приправой. Это и с т о р и ч е с к о е и н е о б х о д и м о е приправа. Перестань волков трясти бородой и не смейся». Молчи, когда не понимаешь. Берите зелень в достаточном количестве и непременно вот этот кисло-сладкий фруктовый порошок. Да-да, непременно. Вот видите? То-то же. Прошу не объедаться. Успеете. После этого заставлял выпить немного холодного вина, чтобы приготовиться к следующему блюду. Отбить вкус предыдущего. «Рябчики! Прошу покорно, обратите внимание, спинка розовая, поджаренная, а остальное только т у ш е н о е в о л к о в что ты? Что ты? Огурцы? Сохрани Бог!» «Сладкое, незаменимое северное варенье, вот что надо!» Это охотники, что разную гниль едят на болотах, а потом свои вкусы нам наделяют. Вот вздор еще. У Бегрова еда доводилась до степени искусства бесколичественного излишества. Кулинарное искусство он приравнивал к другим искусствам, где не было идеи, а одна погоня за внешним. Когда ему говорили о стоимости обедов, он отвечал «Вздор! Можно затратить рубль, и будет вкусно и питательно. И за десять рублей можно только испортить желудок». Как бы то ни было, побывавшие на его обеде проникались почтением к его кулинарному таланту. После обеда Александр Карлович вел гостей в сад, и угощал их необыкновенными ягодами, сорванными из-под листа. У Бегрова на камине стояли часы под футляром, искусно составленным из различной формы стеклянных кусочков, склеенных узенькой тесьмой. «Разве в магазине сумеют так склеить?» — недовольно ворчал Бегров. «И чем будут клеить? Столярным клеем или синдитиконом?» Вот вздор! Все быстро расклеится. Это я сам клеил, и, будьте покойны, не распадется. Чем же вы клеили? Тут он изложил целый сложный рецепт. Разваривал ржаной хлеб, процеживал его через густое полотно, варил с клеем и еще чем-то. Пробовал много раз, медленно высушивал и добился того, что можно было скорее разбить стекло, чем оторвать н а к л е й н у ю на него ленту. Еще развел он птичник. Были у него какие-то необыкновенные куры, державшие себя чрезвычайно опрятно. Злые языки уверяли, что у Бегрова куры несут яйца не в гнездах, а на особые фарфоровые чашечки, подставляемые в нужную минуту х о з я и н о м Бегров сердился. «Вот вздор! Говорят еще, что и куру у меня несутся по два раза в день. Ведь это было бы излишество. Не более, н и менее, чем полагается». За санитарными условиями своего «птичника» Он следил зорко и, как только замечал, что курица начинает купаться в пыли или золе, что являлось верным признаком появления у нее паразитов, сейчас же брал ее в карантин, садил в особую клетку, купал и пересыпал порошком от насекомых. И все, что он делал, не было взято из книг и каких-либо руководств, а придуманное им самим и угадано чутьем изобретателя с проверкой на опыте».